Глава 3. Гуль. Это было долго, по ощущениям даже бесконечно. Суставы ныли неистово, конечности дёргались от боли, мышцы рвало на части. Кожа чесалась, хотя это как раз беспокоило меньше всего. Боль на до слёз, хотелось выть, но на грудь бетонной плитой навалилась тяжесть. Сердце бухало основательно, весомо отдавало в ушах. В какие-то моменты вроде бы вообще останавливалась. Глаза полуоткрыты, но ничего не воспринимают. А что, если смена пройдет неудачно? Умру? Стану зомби? Или пакуйте в цинковую фанеру сразу? Сполз на пол. Долго лежал на спине. Тяжело дышал. Глаза слезились. В какой-то момент сознание померкло. Открыл глаза. Во рту сухо. Кожу соднит. Все чешется. Внутренние органы хочется выблевать. Повернулся на бок. За окнами темнота. Беспокойная ветреная ночь. Потянулся к информации о себе родном. Личный статус. Общий ID не присвоен. Локальный ID. L46-001-SG. Имя. Леонид Юрьевич Восковидин. Класс-ликвидатор. Бонусы ближнего боя и выносливости Дополнительный, скрытый класс Перворожденный Возраст 0 лет Плюс 33 года Раса Гуль Пол Мужской Уровень 3 Прогресс 0 из 200 Параметры Сила 9 из 15 Ловкость 2 из 15 Интеллект 7 из 6 Рассовый предел превышен. Здоровье: 6 из 15. 81%. Выносливость: 9 из 15. Восприятие: 2 из 5. Рассовые навыки: Чувство подземелий: 2 из 5. Регенерация гуля: 3 из 5. Навыки: Блинк, второй уровень. Нераспределённых очков развития: 0. Дополнительная информация будет раскрыта на более высоких уровнях развития восприятия. Дополнительно. Голод 72% по достижению 100%. Личные параметры будут быстро падать вплоть до минимальных на период действия голода. Вы можете отслеживать голод в личном статусе. Да, жрать охота так, что прямо слёзы наворачиваются. Встал, покачиваясь, несмотря на кромешную тьму за окном. фонари не горели. Сносно видел стойку. Там под столом наполовину пустая упаковка минеральной воды Архыз. Открыл, столпик из горлышка ухнуло в утробу, как в бездонную бочку. Где мой рюкзак? С комфортом уселся за стойкой ресепшена. Взял бейдж с надписью Алла администратор, нацепил себе на рубашку, приосанился. Будем считать, я тут главный. Извлек из рюкзака банку тушенки. Открывать чем? На пробу достал системный меч. Великоват. Какие там еще карты? Этого дела у меня полно. Те, которые красноватые, это навыки. Синеватые – оружие. Желтые – подсказки. При свете экрана подсевшего телефона в сети по-прежнему нет. Разложил пасьянц из нескольких карт наугад. Карта навыка Магия первого уровня 0 из 10. Карта навыка Телекинез первого уровня 0 из 10. Требует восприятия не менее 4. Карта оружия Катана первого уровня. Карта оружия Пехотный нож третий уровень, редкий. Карта оружия Молоток-клевец первого уровня. Карта оружия Шлем марионет первого уровня. Куча Карты с подсказками. Штук 20 ещё не рассматривал. Потом почитаю. Активирую пехотный нож. В руке образовывается здоровенный тесачелло, наподобие ножа полковника Боуи, с гардой и еле заметным блеском в районе режущей кромки. Плавно пробиваю крышку, открываю по кругу. Ожрать чем? Руками пошарил по столу, нашёл канцелярскую линейку и чайную ложку. выбрал ложку, но линейкой тоже помогал. Хватаю крупные куски, лавлю жир, запиваю густой жижей, ем жадно, торопливо, шумно выдыхаю. Слегка загадил стол, но не наелся. Достал наугад ещё банку. Это оказались шпроты. Открыл, они ухнули в меня, как в домну. Даже масло из банки выпил. Личный статус: дополнительно. Голод. 44% по достижению 100% личные параметры будут быстро падать до минимальных. Вы можете отслеживать голод в личном статусе. Интересно. Это потому, что я жру нечеловечину или мне просто мало? После двух палок колбасы, толсто нарезанных пехотным ножом, запитых целой бутылкой минералки, вроде отпустило. Надпись исчезла. Надолго ли? Ладно, решаем проблемы по мере поступления. Встал. Меня всё ещё мутит. Вышел на улицу. Куча запахов окружили меня: много гниющей плоти, ароматы листьев с деревьев, химия моющих средств, дым пожаров. Приоткрыл калитку, стадливо выглянул. На улице никого, ни считая горы упокоенных мертвяков. Фонари не горят. На небе тучи клочьями. Но худо-бедно всё видно. Ладно, пойду в номер. Света нет. Заперся. Аккуратно прокрался в один из номеров на втором этаже. Включил душ. Вода идёт. Был готов, что будет только холодная, но, вероятно, у гостиницы свои котлы. Газ в трубах не исчез. Правда, мылся в темноте наслаждение. Смывал с себя грязную пену, потом ещё раз чистую. Жаль, в ванной нет, только душевая. Ладно, в шкафу нашлось здоровенное фирменное полотенце. Вытерся. Уселся у окна, периодически поглядывая на него, снова открыл личный статус и вдумчиво осмотрел изменения. Что я имею? Теперь раса гуль. Причем без пометки о процентах. Видимо, чистейший. Человеком я был всю дорогу и знал про людей довольно много. А вот что за зверь такой гуль, даже смутно не представляю. Было бы электричество, хотя бы посмотрел на свою рожу. Ничего, до утра доживу, полюбуюсь. Характеристики поменялись. Я стал сильнее, а вот интеллект упёрся в некий внезапно возведённый расовый потолок. 7 из 6 возможных. Вероятно, гули от природы тупые. А что значит чувство подземелий? Где ближайшая пещера, чтобы проверить мой рывок, который испробовал всего-то пару раз. Потом он выключался и появлялся обратный счётчик. 45 полновесных минут сменился на некий блинк. Сконцентрировался на нём. Блинк. Мгновенное перемещение. Активация не требует движения тела, шага. Затраты 5 маны. Предельная дальность на текущем уровне развития 7 м. А сколько у меня маны? Такого параметра нет в списке. Ноль. Посмотрел на еле видную в темноте дальнюю стену, мысленно активировал блинк и через секунду оказываюсь впечатанным в неё. Покрутил головой. Перестарался. Представление о том, как я исчезаю в одном месте в пространстве и тут же появляюсь рядышком, было вмонтировано в моё сознание так, как будто я умел это всегда. как езда на велосипеде. Ещё раз. Аккуратней к обратной стене номера. Мгновение и оказываюсь прямо перед ней. Круто. В этот раз не шарахнулся. Ещё. Опа. Больше не срабатывает. Почему? Видимо, мана была, но на следующий раз её не хватает. Дьявол. Восприятие нужно, чтобы узнать что-то о самом себе. Но исти ипсом твою мать. Итак, буду исходить из того, что у меня 10 маны, наверное. Крохи, но ну лучше, чем ничего. Уровень мой просел до третьего, но спасибо, что вообще живой. То есть не то, чтобы совсем живой, а функционирующая нежить со остатками мозгов. Очков для развития нужно до хрена. С другой стороны, мои показатели как третьего уровня внушительны по сравнению с пятым человеческим. Видимо, уровень в новом мире Это ещё не всё. Спустился обратно в фойе, вернул себе бейджик Алла. Время 6:00 утра. За окном светает. Спать не хотелось, а вот жрать да. Открыл личный статус. Вроде мой волшебный голод ещё не прорезался. В такое время мой отец обычно уже вставал. Проверил мобильник. Сети нет. Глаз зацепился за стационарный телефон на стойке. Ими уже почти никто не пользуется, но всё же увесистый пластик старомодной трубки скользнул с насиженного места. Озвучив тонкий напряжённый гудок, аккуратно, чтобы магия связи не прервалась, поднёс к уху. С предыханием набрал номер: сначала код, потом номер. Родители жили в сельской местности и пользовались телефоном с незапамятных времён. Гудок. Тишина. Новый гудок. Ещё на в канале, если прислушаться, слышен далёкий фоновый шум, гудок. Родители могут быть уже мертвы или стать зомбированными. Не знаю, что хуже. Гудок. В бесконечной глубине трубки гудок прервался на тихое и скромное: "Алло? Батька?" Тихонечко спросил трубку сына. "Ты ага, живой? Что мне сделается?" Уверенно и чуть громче ответил я, и осёкся от мысли, что вопрос отношусь ли к живым, скорее философский. Скажем, я существую. <кхм> Скажи лучше, как ты и мама? У нас тут страшные вещи творятся. Всех попросили сидеть по домам. Телевизор не работает, а вот радио не умолкает. Объявлений много. В Москве вспышка нейрозаболевания. Там бойня. Войска ввели, а в деревне несколько десятков семей взбесились. Говорят, новый вирус, очень заразный. Их не лечат. Ездит команда Росгвардейцев и отстреливает. Нас Бог миловал. Участковый новый, Гафаров. Ты его не знаешь. Забегал проведать на 5 минут. Сотовые тоже не работают. Молодец, что на проводной набрал. Не спали, переживали за вас. Как младший жив в его спальном районе десантники мэр Москвы пропал кто-то из военных генералов командует бешеных было много вроде перебили баррикады строят квартиры проверяют ты сам как держусь из общаги сбежал там опасно поселился в гостинице тут никого заборы высокие у меня безопасно Сижу, никого не трогаю. Бешеных видел? Ага. Вспомнил о горе трупов за воротами. Солнышко взойдет, они еще и завоняют. Про свой внезапный гулизм решил пока не говорить. Ни к чему родителей беспокоить. Ты получил награду за первичное задание, батька? Были какие-то надписи. Появились кругляши, карты. Такие, наподобие игральных. Это оружейные карты. Научитесь с мамой их извлекать, чтобы если что, валить бешенных. Бейте по голове. Но лучше вообще на улицу не ходите. Чуть что звоните участковому. Держитесь там, за ворота не выходите, чтобы я за вас не переживал. Ты приедешь? Нет, транспорт не ходит. Опасно это. Посижу пару дней в заперти, пока всё наладится. Если связь пропадёт, не смогу звонить. но вы там знаете, что со мной все хорошо. В действительности я не собирался сидеть на жопе ровно. Проверил подвал. С разочарованием понял, что если рассматривать гостиницу Бристоль как свое условное жилище, то запас полотенец феноменальный, а вот жратва отсутствует как класс. Еда нужна прям край. Внутри подвала ощущения сделались странными. Во-первых, Даже в кромешной тьме я вижу силуэты. Во-вторых, буквально ощущаю очертания помещений, комнат, коридоров, ходов, как мышь в знакомом лабиринте. И в-третьих, мне тут спокойно и уютно. Не стал забивать себе голову. Небо за окном ощутимо посветлело. Вернулся на ресепшн. Бессистемно закидал в ящики всё, что стояло на столе. оставил только небольшой блокнот и ручку. Ладонью смахнул кусочки мусора. Итак, начнём с ревизии карт. Раскидал их на три стопки: оружие, навыки, дурацкие советы. Очков навыков нет. Начнём с оружия. Три меча, катана, глефа, чтобы это не значило, копье, двуручный топор, два круглых щита, два боевых топора. Шлем мариону, несколько ножей, меч дайто, маргенштерн, молот клевец, кортик, аж пять системных дубинок, лук, но без стрел. Всё первого уровня, кроме пехотного ножа третьего уровня, редкий, который, как я недавно выяснил, отлично вскрывает консервы, а также моего первоначального меча. который незаметно для меня успел стать второго уровня. Меч системный, второй уровень, прочность 84%. Дополнительный эффект кровотечения. Мда. Встал, потянулся. В глубине фойе есть зеркало. Встал напротив него с мечом. Поскольку никого, чтобы оценить, насколько я дурак не было, разделся до пояса. Попозировал, как недокачанный конон-варвар. меч как меч, безликий, непримечательный. Кровотечение против зомби тоже шляпашное дополнение. Другой вопрос моя внешность. В принципе, я себя вполне узнавал. Ну, с некоторой натяжкой. Морда лица стала чуть шире. Кожа с отчетливым красноватым оттенком, только не как от солнечного загара, а неестественного цвета. Мои от рождения серые глаза стали нечеловечески кирпично-кровавыми. Еще и зрачок вертикальный, бляха. Прическа осталась моя, нечто вроде ежика. Только в карие волосы добавился металлический серый оттенок, как седина. Мда. Открыл пасть. Так и думал. Зубы ровные, крепкие, заостренные и совершенно нелюдские. Улыбка производила пугающее впечатление, которое усиливалось синеватыми, как будто перекупался губами. На человека я походил только с приличного расстояния, скажем, с 50 м или в потёмках. Ладно, имеем то, что имеем. Не зомбировался, уже хлеб. Пойду погуляю. Только меч не оружие, а херня. Вообще, оружия не бывает лучше или хуже. Оно должно отвечать тактике ситуации, боевым приёмам и в первую очередь особенностям противника. Никитин говорил про древних славян: с топором против леса, с сабли против степи. Кого я собрался забарывать? Замбированных злыдней, доспехов ноль, резаных и колотых ран не боятся. Страх отсутствует как явление, действует на пролом, валят толпой. Слабое место Череп и шея. Значит, подходит мне, как ни странно. Молоток-клевец. Мелкий, ручка всего сантиметров 60, см, сравнительно лёгкий, что является одновременно минусом и плюсом. На одной стороне небольшой молот, на второй вытянутое изогнутое остриё, вроде клюва птицы, только, конечно, опаснее и крупнее. Узкое, которое может только щиты пробивать. Ну или черепа. Ничего не срубит, не фихтует, удар не парирует. Короче, штука ни разу не универсальная, но попробовать стоит. Тем более, остальные карты тоже возьму с собой. Шлем марионет напяливать не стал. Конкистадор в российском городке вызовет нездоровый интерес. Покидал в рюкзак карты и полезное барахло. Извлёк щит и молот клевец. Всё своё ношу с собой. Если не вернусь, то хер с ним. Время около 7. Жрать охота. Улицы выглядели пугающе. То там, то тут обглоданные трупы, зомби с пробитыми головами, разбитые машины, но в основном пугающая пустота и тишина. Гудел порывистый ветер. Погода менялась. Первый зомби попался мне только через 2 квартала. На пересечении с улицей Прохоровой он был одет в модную зелёную куртку, некогда молод, волосы покрашены в синюю полоску. Но это, наверное, бурное прошлое. Зомби четвёртый уровень, завидев меня, он оскалился, издал неприятный полурык-полустон и припустил ко мне. Пока ждал его, прикинул, куда бежать, если драка не заладится. И тут меня ждал сюрприз номер 1 на сегодня. Не дойдя до меня шагов 10, он внезапно утратил ко мне интерес и остановился. Ручаюсь, на его слегка покоцанной роже отобразилось разочарование. Впрочем, у меня-то настрой на подраться не поменялся. Блинком на пробу преодолел разрыв, с размахом и без затей проклевал ему голову своим молоточком. Получено 2 опыта. Прогресс 2 из 200. Текст: Сюрприз номер 2. Вообще-то, его четвёртый больше моего третьего, но опыта зажмотила. Хотя на одной из карточек с советами читал, что применение несистемного оружия даёт штраф опыта 50%, применение технологического оружия штраф от 85% до 100%. Но я-то орудовал системным молотком. Что за херня? Впереди показалась небольшая толпа в 20 зомби. Напрякся. стал в стойку. Трое из них в виде меня оживились, шагнули навстречу, но быстро потеряли свой задор и продолжали медленно плыть в сторону центра. Некоторая догадка посетила меня. Подошёл вплотную. На мои бодрые движения они реагировали, поворачивали головы, посматривали, но не атаковали. Интересно, есть у зомби система свой чужой должна быть. Они друг друга не жрут, хотя могли бы. А я для них кто? Вроде бы гуль, представитель неживой расы, не свой, но и не еда. Выходит нейтрал. А если так, подобрался, ткнул ближайшего замбаря. Получено 1 опыта. Прогресс 3 из 200. Толпа недовольно заворчала, поворачиваясь ко мне. Парой взмахов оприходовал ещё двоих. Прежде чем эта группа попыталась меня атаковать. Нападали, кстати, без огонька, как-то лениво и неохотя. Мне пришлось попотеть, прежде чем положил этот цыганский табор. Но и опыта накапало по одному или два. Прогресс 21 из 200. Собираю карты. Выпал один жетон, пока не активировал. Фух. Проверил личный статус. А это что ещё за надпись? Дополнительно, солнечный свет, штраф силы минус 50% при атаке, штраф силы 50% при защите, штраф силы минус 50% регенерации, штраф минус 50% восстановления маны. Твою мать, я же не вампир. Рядом социальный техникум, побрел в его направлении, нырнул под шлагбаум, заприметил крытую площадку. Присел у припаркованного автомобиля. Вроде никого. Снова проверяю личный статус. Запись про солнечный свет пропала. Всё ясно. Солнышко мне не иллюзорно вредит, но не время суток, а нахождение под онным буду знать. Как теперь привыкнуть к этим всем условностям? А что, если одеться в тотальную одежду, типа балахона монаха с капюшоном, руки спрятать? будет меня штормить от солнца. Как-нибудь проверю, хотя это и не очень удобно. Хорошо хоть не начал гореть, как в фильмах про вампиров. И опыта накапало мало. Короче, так себе прогулка. Желудок напомнил о себе. Где ближайший магазин? До предприятия розничной торговли класса Средний маркет всего минут 10 быстрым шагом. Пока шёл, заметил в некоторых домах движение. Прямо так и ощутил человеческие взгляды. Остановился, закрыл глаза, попытался сконцентрироваться. Нарастал рёв, как от машины. Чёрт, да это же и есть машина. Я же на дороге стою. Шагнул на тротуар. Мимо безмолвно пронёсся армейский грузовик Урал, который на моих глазах, не останавливаясь, размазал по потасканному асфальту одиночного глупого зомби. На долю секунды в грузовике явственно ощутил по меньшей мере шестерых живых. Интересно. Выходит, что у Нежити есть незадокументированная способность чувствовать представителей живых рас, в личном статусе такого не написано. На пути к ближайшему магниту мне встретились несколько зомби-бабок, злобных даже после смерти. Они голосали и махали руками в мою сторону. По их тону понятно, что я проститутка или наркоман. И вообще загадка, как меня земля носит. Нигде от вас покоя нет. Достал плевец, пробил 5 зомби голов, получил всего 5 опыта. Ну, как говорил Раскольников, одна бабка руб, три на бутылку хватило. Погнали, посмотрим, что там за магазин. Со всех бабок выпало всего одна карта лёгкий топор. Тесняюсь спросить, а почему не клюка или тряпка дачная? Странно, что они агрессивно на меня реагировали. Впрочем, они и когда живы были, добротой не отличались. Молодой мудак не станет мудрее с возрастом. Он станет старым мудаком. А отсутствие, видимо, проявления агрессии может объясняться плохим функционированием тела, а не добротой. Помню, как в моём детстве в деревне, где вырос, Одна из дальних соседок, Лебезила, перед моими родителями, рассыпаясь в пречитаниях, комплиментах, мне было лет 7, а когда я проходил мимо её участка совершенно один, бабка попыталась меня избить. Конечно, большинство стариков не такие, большинство людей не такие. Но я ж не телепат, кто мне на пути попался, заведомо не знаю. Что сказать? Жизненный опыт делает меня слегка недоверчивым. Однако желудок напоминает о себе. Нужны продукты.